Глава девятая. Озеро. Городской дом, где жили Лиззи с Дуэйном, был безликим коттеджем, обшитым серым виниловым сайдингом, а внутри отделанный старым зеленым ковролином и деревянными панелями. Берт с его ростом в шесть футов три дюйма невольно пригнулся, входя в дверь. На западе солнце опускалось ниже, пропитывая ранний вечер золотым светом, пока лёгкий холодок прокрадывался в воздух, но в доме будто уже наступила ночь. Потолки были низкими, комнаты тёмными. Берд был не один. У входа его встретил Майлс Джонсон, всё ещё выглядевший испуганным, как, ну, как человек, с утра пораньше выудивший отрубленный нос из измельчителя мусора. Берт поморщился при виде рук Джонсона, уже красных и потрескавшихся от бесконечного мытья. К вечеру они начнут кровоточить. Бывали здесь раньше? спросил Берт. Джонсон оглядел комнату слева направо. Берт проследил за его взглядом. Перед ними была гостиная с диваном, обитым потрескавшейся искусственной кожей, клетчатым креслом и парой несочетающихся столиков. Сложно верилось, что женщина, так тщательно декорировавшая домик у озера, жила здесь. "Пару раз", ответил Джонсон. "Обычно в сезон охоты на оленей я забирал Дуэйна на машине, и мы ездили охотиться вместе. Но я никогда не оставался надолго. Что-то кажется необычным?" не мне покачал головой Джонсон. "Но я не могу сказать точно. Джонсон последовал за Бердом, прошедшим в кухню, опять пригибаясь в проёме. Дом был чистым, но тесным. Комнаты были душными и забитыми, мебель громоздкая и слегка великоватая для такого пространства. Это не место преступления, насколько было известно, а один из криминалистов быстро всё оглядел и не нашёл следов крови или борьбы. Ружьё, зарегистрированное на Дуэйна, было единственной очевидно исчезнувшей вещью. Одежда дуэйна и Элизы до сих пор висела в шкафах. Холодильник полон. В раковине лежала чья-то грязная тарелка, измазанная чем-то жёлтым, может, яичным желтком, твёрдой коркой засохшим на краю. Берд не заметил ничего подозрительного. Иногда в подобных делах в доме жертвы становилось жутковато. Каждая потёртость на деревянных полах или пятно на ковре казались неожиданно полными значения, вестниками неизбежной трагедии. Ещё печальнее было видеть знаки, что жертва это предвидела: распакованный чемодан, припрятанный в шкафу, пачка купюр, укрытая в ящике, адрес приюта или визитка адвоката по разводам, втиснутые между страницами книги. В жизни избиваемой женщины не бывало дней опаснее, чем день, когда она пыталась уйти. В одном душераздирающем деле чемодан так и остался у двери, а его хозяйка лежала лицом вниз в нескольких футах от него. Она уронила его, когда он её пристрелил. У Лизи Уиллит не было чемодана, припрятанных наличных или дневника, где описывался план побега от многолетнего насилия. А Дуэйн не оставил после себя признания прощальной записки или уличающего поиска в интернете, как добраться до Канады или Мексики. Но Берт считал, что дом все равно окажется полезным, пусть даже если только расскажет о людях, живших там, выдаст детали о Лизе и Дуэйне, которые жители Копперфоллс предпочли не озвучивать. Дженнифер Веллс тут была сговорчивее большинства, Но даже она будто сдерживала негласную договорённость местных не говорить лишнего. Но этот дом с его дерьмовой разномастной мебелью, потёртым ковром, полками без книг и сувениров, стенами, на которых не было ни одной фотографии, всё это рассказывало историю. Пара, может, и ложилась спать в одну кровать каждую ночь, но их общее пространство не имело признаков совместной жизни. Нас Диван из искусственной кожи давно прогнулся в середине, где Дуэйн должно быть регулярно валялся один. Несколько пустых банок из-под пива стояли на столике с той стороны, с которой по всей видимости лучше было видно телевизор. Лизи, конечно, могла бы сидеть в кресле, но оно выглядело сравнительно нетронутым, а перед ним валялись поношенные рабочие ботинки, на одном из которых порвался шнурок. Он вышел из кухни и прошёл в заднюю часть дома. Джонсон не отставал. Дверь справа вела в спальню, беспорядочную, с кучами грязной одежды на полу и сточающим кислый запах. Берд остановился и глянулся на заместителя шерифа. А здесь, спросил он, что-то изменилось? Не знаю, я только заглядывал ненадолго. Они меня в спальню не приглашали, сказал Джонсон, озадаченно взглянув на Берда. Но выглядит нормально. по крайней мере для Дуэйна он неряха видели бы вы его машину Ализи это бы ей не понравилось спросил Берд Я вижу к чему вы ведёте сказал Джонсон неловко переступая с ноги на ногу И что же вы хотите знать как всё было между ними ссорились ли они и всё такое но я просто не знаю здесьние люди не любят выставлять личную жизнь на показ Мои родители вообще всегда спускались в подвал, когда ссорились, потому что только там они могли кричать друг на друга, не беспокоясь, что их услышат соседи. Если у Дуэйна с Лизи были проблемы, я их не замечал. Чёрт, да я вообще её почти не видел. Она держалась в стороне от друзей Дуэйна, и нас это устраивало. Почему? Джонсон удивлённо моргнул, а Аберт повторил вопрос. Почему? Ваш друг был женат на ней 10 лет. Вы никогда не хотели узнать её получше? Или она вам просто не нравилась? Я Джонсон начал на тот же затих. Наверное, я не задумывался о причине. Не было какой-то одной. С Лизи было просто, как было. Берт отвернулся. В тот день он услышал это уже несколько раз. Было как было. Почему местные всё ещё относились к Эрлу Уэллиту с лёгким подозрением, когда он прожил здесь несколько десятилетий, имел своё дело, женился на местной женщине, стал отцом ребёнка, выращевая вместе с их детьми. Было как было. Что сделала из Лизи идеальную комбинацию козла отпущения и парии, девушку, которую все привычно презирали, даже не задумываясь о причинах. Было как было. Коппер Фоллс был местом, где роль доставалась человеку рано и навсегда. Когда люди решили, кто ты, они попросту не разрешали тебе быть кем-то другим. Твой ярлык оставался неизменным, к лучшему или к худшему. В случае Лиззи — к худшему. Берт в этом не сомневался, даже столкнувшись с тенденцией общины помалкивать в сочетании с более обширным запретом плохо отзываться о мертвых. Люди обходили это в разговоре стороной, позволяя неприятностям тесниться недосказанными между строк. Бедный эрл, с Лизией всегда было сложно. Он пытался держать её в узде, может, если бы он проводил с ней больше времени, но что ж, она пошла в мать. Пусть земля ей будет пухом. Им обеим. Билли тоже всегда ввязывалась в неприятности. Всегда была дикой и хотела что-то доказать. Она была едва старше Лизи, когда Э럴 приехал в город. Если бы мальчишка Клифсов просто был осторожнее, если понимаете, о чём я, может, этого бы не случилось. Берд поморщился, оглядывая грязную спальню. Мальчишка Клифсов. Это ещё один момент. Дюэй Нуклифсу было 30 лет, и он подозревался в убийстве своей жены, но люди описывали его как какого-то местного героя, чью жизнь несправедливо сбили с пути. Такой потенциал, какая жалость. Он должен был попасть в главную лигу бейсбола или, может, малую лигу. Или он получил стипендию? Ну неважно. Суть в том, что у него был талант. Он мог бы чего-то добиться. А он всем этим пожертвовал. И ради чего? Поговаривают, а она даже не была на самом деле беременна. Молчание затянулось, и Майлс Джонсон кашлянул. Кажется, у них наверху есть ещё комната, что-то вроде кабинета, сказал он. Вы её уже видели? Ещё нет. Видите. Мужчины случайно столкнулись, добравшись до узкой лестницы под наклонным потолком. На втором этаже было теплее и светлее. Берт ступил на лестничную клетку и кивнул, оглядываясь. В этой комнате было ощущение собранности, перекликавшееся с тщательно обставленным домом у озера. Значит, Лизи проводила своё время наверху, пока Дуэн валялся со своим пивом и телевизором этажом ниже. Низкий узкий диван стоял у одной стены, возле него располагалось комнатное растение. На другом конце была полка с книгами, в основном пожелтевшими и в мягкой обложке. А напротив дивана стоял маленький стол. Дешёвого ноутбука, который лежал на нём, не было. Его забрали полицейские, наведавшиеся утром. Он не был защищён паролем, и его уже изучили, а также нашли неинтересным или, по крайней мере, малополезным. Лиззи пользовалась им для ведения календаря бронирований дома у озера. Имена всех, кто тем летом снимал дом, должны были в любой момент прийти Берду на почту и для посещения нескольких сайтов. Обычных, ничего скандального. Facebook, Netflix, Pinterest. Активнее всего она пользовалась последним, создавая маленькие коллекции пинов, закладок и изображений. Берт никогда не слышал об этом сайте, но кто бы не изучал компьютер, наверное, женщина подумал он. Назвал коллекции досками вдохновения. Лизи хранила их в дюжине категорий с разными названиями: дизайн интерьера, макияж, пейзажи, стиль, рукоделие, а одна эклектичная доска называлась Мечты. Берт пролистал последнюю, ожидая вычурную сказочную картину. Бальные платья Золушки, бриллиантовые серьги, Во мьесть я за миллиарды долларов, лазурный берег, но мечты Лизи Уэллит были банальными, если не попросту скученными: уютный домик в заснеженном лесу, мартини в запотевшем хрустальном бокале на баре тёмного дерева, чьи-то ноги в крепких кожаных ботинках, ногти выкрашенные вишнёво-красным лаком, женщина, стоящая спиной к камере на фоне персикового заката. Вспоминая фотографии, Берт ощутил укол сожаления в смеси с раздражением. Можно подумать, кто-то, живший в таком маленьком месте, такой маленькой жизнью, осмелился бы мечтать о чем-то немного большем. Он повернулся к Джонсону. «Вы говорили, что не проводили много времени в этом доме. Полагаю, сюда вы не поднимались?» «Нет», — пожал плечами Джонсон, оглядываясь. «В первый раз вижу. Здесь...» Мило. Напоминает мне дом у озера, сказал Берт, и второй мужчина кивнул. Да, всё как-то слаженно. Он снова пожал плечами. Вы спрашивали, почему она с нами не общалась, да? Ну, у неё была это, отдельная жизнь. И с того, что я слышал, ей пришлось найти другое занятие, не так ли? Я слышал, люди осуждали Дуэна за то, что он женился на ней. Слышал, народ приглашал его, но не её. "Я не знаю", поморщился Джонсон. "Конечно, людям нравилось подшучивать, подтрунивать над ним. Это ничего не значило, но в старшей школе Дуэн мог заполучить любую девушку, а Лизи была, ну, вы понимаете, свалка, и её странный отец, и она была немного заношивая, учитывая Берт допустил ошибку, заинтересованно подавшись вперёд. Джонсон замолчал и начал неистово потирать руки. Он вдохнул. "Я не хочу плохо говорить о Лизи", сказал он. "Я чувствую себя ужасно из-за случившегося с ней, из-за всего, и я знаю, что бы я ни сказал, вы будете это анализировать, а этого я тоже не хочу. Я всё ещё считаю, что Дуэн не мог бы с ней такого сделать. Я только хочу сказать, что отношения с ней не шли ему на пользу. Просто выглядело так, будто как только они сошлись, его жизнь пошла под откос. Берд попробовал зайти с другой стороны. Вы о его карьере? Я слышал, он должен был играть в главной лиге бейсбола. Джонсон немного фыркнул. Хм, нет. В университетской команде. Может, в первом дивизионе, но у него были способности, да, а потом он не смог Ему пришлось устроиться на работу в лесозаготовительной компании из-за ребёнка, а потом ребёнка не стало, а затем с ним произошёл несчастный случай. Вы должны были об этом слышать, берд кивнул. Несчастный случай был большим событием в истории Дуэйна Клифса, трагического героя. Инцидент, включавший в себя нагруженный брёвнами фургон и неисправное крепление, Дуэн получил тяжёлую травму, отнявшую у него три пальца правой ноги, и ему повезло, что не потерял всю ступню. Менее известное, но более интересное сюжетное событие, которое Берд раскопал сам. Дуэн получил щедрую выплату от компании за его увечье, почти по шестизначной сумме за палец, и он оплатил этими деньгами первичный взнос за местный бизнес. Расчистка снега зимой и благоустройство территории летом, включая оборудование. Прошлый владелец, Дак Бворд, с того времени переехал в посёлок для престарелых во Флориде. Но когда Берт связался с ним по телефону, мужчина ещё помнил сделку, будто это было вчера. Что самое интересное, помнил он не Дуэйна, а Лизи. «Чуть не отдал все за бесценок», — проворчал мужчина. «Дуэн был хорошим парнем, но это его жена, чертова девка. Она облапошила меня. Пришла, размахивая всякими бумажками, трепалась о каких-то выбросах и нарушениях. Я бы сбросил еще двадцать пять тысяч, лишь бы она заткнулась». Это было до того, как Берд сообщил Дагу Бворту, что Лиззи Уэллетт мертва. В момент, чего мужчина запнулся, сбавляя обороты и начал уверять Берда, что он никогда бы не выразился так резко, если бы знал. Но как и дом с его раздвоением личности между этажами, и как Майлс Джонсон, который почти прямо сказал, что Доэну было бы лучше без Лизи, история об ворте была информативной и всё усложняла. Размышления Берда прервала покашливание Джонсона. Солнце садится, сказал он. Вы увидели всё, что нужно? Да. Спасибо, что заехали, добавил Берд. Полезно иметь кого-то знающего город. Они молча спустились вниз и покинули дом, глубоко вдыхая, когда вышли в надвигающийся вечер. Прохладный воздух освежал, наконец-то отогнав дым от горящей свалки. Саму территорию уже не спасти. Дело жизни Эрла Уэллета сгорело дотла. А через пару дней он сможет развеять над ним пепел своей единственной дочери. Потеря на потери. Жуткая мысль. Берд покачал головой, порылся в кармане в поисках ключей. Джонсон маячил рядом, он снова потирал руки. "Сэр", спросил заместитель шерифа, "вы действительно считаете, что это сделал Дуэйн?" Берд посмотрел вдаль. Я думаю, что мне хотелось бы спросить об этом, его сказал он. Хорошего вечера. Дом уменьшался в зеркале заднего вида, когда он уезжал, но в своих мыслях Берд продолжал расхаживать по его комнатам: тёмной гостиной, грязной спальне, короткой лестнице просторному кабинету. Может, дом, где двое жили вместе, но очень раздельно, не был признаком сотрудничества или компромисса. она наоборот указывал на закипающие проблемы. И всё же, когда Лизи Уэллет забеременела, Дуэйн Клифс женился на ней. А затем трагедия, несчастный случай Дуэйна предоставила возможность, и Лизи взяла на себя покупку бизнеса, и он ей позволил. Он доверял ей, хотя это было много лет назад. Многое могло случиться, многое могло измениться. но факт, который берт не мог игнорировать, в два самых сложных момента их жизни, способные с лёгкостью их разлучить, лизи и дуэн сплотились